«Еще и носитель информации не разлагается. В наших капсулах сообщение через минуту окисляется до газообразного состояния». Дьюсен бар знаком остановил его и быстро пробежал глазами донесения. «От Амеля Бродрига, чрезвычайного посла его императорского величества, секретаря имперского совета, пера империи, Беллу Рюзу,